Глава пятая. Летти почти что решила уйти, не оставив записку отцу. Слишком велик был ее гнев на него за вероломство. Но потом смягчилась и написала записку, положив на кухонный стол. «Я уехала с Дариусом, а с тобой больше не желаю разговаривать». Дариус заявил, что везет ее по магазинам. Она пыталась возражать, но он был непреклонен. Она уже садилась в спортивный автомобиль Дариуса когда в животе забурчала от голода. Но она ничего ему не скажет. Она не станет просить накормить ее, словно нищенку. Он одержал верх, а она потерпела поражение. Летти сложила руки на коленях и стала смотреть в окно. Как только он убедится, во что превратится его жизнь с ней, то поспешит отделаться от нее, и они с отцом еще успеют на завтрашний автобус до Рочестера. Сегодня Дариус получит порцию ненависти и узнает, как заразна фамилия Спенсер даже сейчас. А что творилось во время ареста отца и суда над ним? Репортеры и разгневанные, орущие люди были готовы забросать помидорами дом отца на Сентрал Парк Уэст. Пусть Дариус увидит, что его ждала, если бы она последовала велению сердца и вышла за него 10 лет назад, а не отпустила его от себя. Он не оценил ее шага. Ее желание защитить его. Прекрасно. Теперь он поймет. После ареста отца Лети осталась жить в маленьком городке на Лонг-Айленде около Форхолма. Но там многие узнавали ее и преследовали не только оскорбительными криками. Несколько раз у нее пытались вытащить деньги из кошелька, говоря, что ее отец им должен. Поэтому она перебралась в спальный Нью-Йоркский район Бруклин, где ее никто не знал. Без денег, без семьи и друзей Лети научилась. как выживать и дотягивать до зарплаты. Летти повернулась к Дариусу. «Расскажи мне, куда пойдут деньги от осеннего благотворительного балла?» Не отрывая глаз от руля, он сказал. на учебу в колледжах для приемных детей. Это здорово. Летти была удивлена. Но ты не похож на устроителя светских приемов». Он пожал плечами. «У меня есть свободное время. Почему бы его не использовать?» мог использовать это время, ухаживая за красивыми женщинами и тратя до неприличия крупные суммы денег. Дариус подъехал к обочине тротуара около магазина. «Именно так я намерен поступить сегодня». «У тебя свидание?» В его глазах она прочла ответ. Он имел в виду ее. Она покраснела. Дверцу автомобиля распахнул Швейцар. И Летти вышла на Пятую Авеню, где дорогие магазины дизайнерской одежды Самых известных международных брендов соседствовали с небольшими бутиками, менее известными, но такими же дорогими. «В какой отдел идем сначала?» – спросил Дариус. Глаза у него улыбались. «Я передумала», – пробормотала Летти. «Я не хочу сюда идти». Улыбка исчезла с лица Дариуса. «Слишком поздно», – ответил он. Не обращая внимания на протесты, он схватил Летти за руку и чуть ли не втащил в фойе шикарного магазина, где к ним подскочила продавщица шампанским на подносе. «Месье?» Дариус взял бокал. «Спасибо». «А для мадам? Может, воды с газом или сок грифрутовый?» Заметив, что Летти беременна, предложила продавщица. «Нет, спасибо», ответила Летти. «Нам нужен консультант», сказал Дариус. «Сэр?» Он повернулся к элегантной седой женщине, вероятно, менеджеру. в дорогом твидовом костюме. Мне необходимо бальное платье для моей невесты. Невесты. Летти вздрогнула. Но это правда. Она же согласилась на его предложение о браке. Но в любом случае, помолвка закончится еще до полуночи. Модельная или готовая одежда, мистер Кириллос? Спросила менеджер, каким-то образом зная, кто он. Платье, подходящее для сегодняшнего приема. Мы сможем подогнать по фигуре мадам. Прошу вас, пройдите со мной». Их провели в частный сектор с белым кожаным диваном и трюстворчатым зеркалом. Целая процессия продавщиц под зорким взглядом менеджера стала вносить платье. «Она примерит все», — заявил Дариус. У него зазвонил мобильник. И прежде чем ответить, повернулся к Летти со словами. «Выйди ко мне, когда что-нибудь выберешь». «А что тебе хочется увидеть?» — робко спросила она. Он медленно оглядел ее фигуру, и губы у него чувственно изогнулись. «Все», — сказал он. «Господи, он что, видит в ней богиню секса? Даже с шестимесячной беременностью и старой футболки и растянутых джинсах?» Дариус расположился на белом кожаном диване, разговаривая по телефону и потягивая шампанское. А Летти со вздохом скрылась в примерочной. Но, увидев ценник, на первом же платье тут же вышла. Дариус посмотрел на нее. «Почему ты не переоделась?» «Цена этих платьев немыслима. В магазине уцененных вещей можно найти почти новое выходное платье». «Летти, я серьезно. Глупо выбрасывать деньги, когда ты, возможно, больше меня не увидишь после сегодняшнего вечера». «Ты несешь ерунду». Он склонил голову набок критически ее разглядывая. «Ты себя плохо чувствуешь? Ты голодна? Хочешь пить? Устала?» Она ни за что не признается, что хочет есть. Из нее клещами этого не вытянуть. Но в животе опять забулькала. Я не позавтракала. Если бы не ребенок, она не произнесла бы этих слов. Ты должна была мне сказать. Возмутился Дариус и повернулся к стоящей рядом помощнице менеджера. Принесите сюда завтрак для моей невесты из вашего кафе. О, сэр, но боюсь, что это невозможно, пролепетала девушка. Для мистера Кириллоса возможно. Мешалась менеджер и лучезарно улыбнулась. Беременной женщине нельзя ощущать голод. Что бы хотела мадам? Все, заявил Дариус. Мы здесь задержимся, возможно, на пару часов. Помимо бального платья нам нужно много всего. Туфли, аксессуары, одежда для будущих мам. Конечно, сэр. Менеджер хлопнула в ладоши, и помощницы кинулись выполнять пожелания клиента. Дариус. Зачем ты устраиваешь суматоху? Я прекрасно вижу, когда необходимо вмешаться. Ты ведь умеешь лишь беспокоиться о других, а не о себе. Он легонько подтолкнул Летти к дивану. Садись и выдохни. Не следует делать покупки на голодный желудок. Мягкие подушки дивана пружинили под их весом, и Летти задела бедром Дариуса. Она резко отодвинулась. Ты не обязан обо мне заботиться. Сейчас обязан. Он протянул руку, убрал длинный завиток волос ей за ухо и мягко уточнил. «Заботиться о тебе доставляет мне удовольствие». Страшная мысль пришла ей в голову. «Даррюс», — запинаясь, произнесла Летти, не в силах посмотреть ему в глаза. «Ты же не думаешь?» «Что не думаю?» «Ты же не думаешь, что наш брак будет настоящим?» «Конечно, будет настоящим, законным для любого суда». «Я хочу сказать...» Она ненавидит его за то, что он вынуждает ее это произнести. Это всего лишь будет брак по расчету, ради нашего ребенка. Мы не... Ты и я мы никогда не будем. Ты будешь спать в моей постели, Летти, обнаженная, каждую ночь. Чувственный голос Дариуса окутывал подобно горячему ветру. У нее закололо даже кончики пальцев на ногах. Она должна воспротивиться. Она не намерена снова спать с ним, как бы он не соблазнял ее. Прежняя любовь ушла. Я любила тебя в ту ночь, когда был зачат наш ребенок. Теперь все изменилось. В отличие от тебя, я не могу заниматься сексом без чувств. Нет любви, нет секса. Он жал ей руку своей рукой, большой и теплой, наклонился к ней и прошептал. Мы посмотрим.